36. Штаб-врач Дар Гаал. Незафиксированные хроники. Можно констатировать, именно тогда я упустил шанс присосаться к большой науке. И к тому же под специфическим, надежным патронажем. Наверняка тогда бы я закончил службу не каким-нибудь полковым штаб-врачом, а кем-нибудь повыше. Или, может, до сего дня службу он ее не закончил а важно, ходил в звании штаб-генерала медицинских войск. Ну и прочие красоты, типа написанных и утвержденных диссертаций, имели бы место. Да и собственные монографии, уж само собой. Честно говоря, нисколько не жалею. В смысле, генералам-то значится хорошо, вот только не хотелось бы осуществлять восхождение на той основе, которая тогда выпала. Надо же! прибывший к нам в полк профессор по проблемам здоровья, в данный момент страшно интересовался голованами. «Есть одно новейшее лекарство», — пояснил он мне доверительно, «покуда жутко секретное. Про вас, доктор Галл, доложили, будто вы по этим большим медведя собакам великий спец. Не желаете ли мне ассистировать? Сразу скажу, обижены не будете и, возможно, перспективы». Это серьезная наука, доктор Даргал. А поскольку проблема касается здоровья, то результат требуется нам еще до того, как эта война закончится. На раздумья мне дали один час. Хотя ведь могли не дать вообще ничего. Просто отдать приказ и взятки гладкие. У этого Дарнеля Мадисло было при себе столько бумаг со штампами, что все наши полковые начальники просто бы вытянулись по стойке смирно и выполнили, что скажет. А мне еще дали самому решать. Правда, потом я понял, почему. Чтобы после, когда обратно захочется, если захочется, понятно, было некого кроме себя самого винить. Профессору Мадисло требовался опытный доброволец, причем не из своей собственной ученой мафии, а из чужих. Эдакий деревенский, или, как в данном случае, Окопно-фронтовой профан. В ученом сообществе слишком развита внутренняя грызня. Да и украсть у коллеги и проректора какую-нибудь идею или результат не считается зазорным. Дарнель Мадисло ту же собаку на этой ученой грызне съел. И поэтому не собирался рисковать. Я был идеальной кандидатурой, а если еще и добровольно, тогда вообще. К тому же Дарнель вполне резонно считал, что я ему буду благодарен до самого перенесения в райские пространства мирового света. Еще бы, забрать обычного, совершенно без связи офицера с передовой. Однако чем конкретно мы будем заниматься, он мне все-таки поначалу не раскрыл. Просто попросил, или уже приказал, подготовить к отправке не только собственный саквояж, но еще и какого-нибудь голована. Вернее, никакого-нибудь, а, как он выразился, наиболее здорового, но не щеночка, и наиболее разумного, если вы не против такого термина, доктор. Я был не против, тем более в этот термин вкладывался вовсе не тот смысл. Никакое равенство разумов тут не подразумевалось. Очень может быть, что зря». Представляю, если бы энергию Дарнеля Мадислона править на познание истинного разума голованов, то, возможно, тогда мы бы оказались куда более готовыми к нынешнему контакту.